Глава 21. Находясь в командном отсеке Афины, я занимался всем, чем только было можно, лишь бы не думать о том, что в данную минуту происходило на орбите Тир-7. Несмотря на злость в отношении Дрейка, я все равно чувствовал себя прескверно после того, как покинул планету, по сути оставив на растерзание своих пусть и бывших, но все-таки союзников. Усталость и сон прошли, будто их и не было. Я переговорил со всеми находящимися в рубке офицерами, Уточнил, как идут восстановительные работы на линкоре. Сто раз уточнял у операторов обстановку. Ничего не помогало. Мысли снова и снова возвращали меня к сражению у Тиры. А еще постоянные запросы на установление связи с Юмурей и Кападана, звуковые сигналы которых я вообще приказал на время отключить, чтобы душу не бередили. Сам приказал, сам же через несколько минут спросил у оператора, продолжаются ли вызовы. С крейсера Юмурей и с Минцапери вызовы больше не поступают. Сообщил мне дежурный офицер, отвечающий за связь. Скопаданов опрежнему идут регулярно через каждые 2 минуты. Всё понятно. Значит, первые 2 уже уничтожены либо захвачены. Остался один фрегат, подумал я и не удержавшись, всё-таки скосил взгляд на тактическую карту. Действительно, на голограмме уже не было изображения Исминца, лишь слабо заметное полевое облако и забломков с мигающим затухающим названием и характеристиками пери. Зато яркими цветами пульсировали два других корабля. Это были Юмури и Республиканский Бруклин. Флагман командора Ричардсона. Оба дредноута соцепились в смертельных объятиях. По показаниям сканеров было понятно, что между ними идёт взаимная абордажная атака. "Молодёц, Маунтэйн", похвалил я капитана Юмури. "Сориентировался. А что там с Кападана?" Фрегат отчаянно сражался, не надо сказать, держался превосходно. Если бы я не знал, что лейтенантом Маграт нет в данный момент на его борту, то подумал бы, что именно Холли сейчас управляет этим кораблём. Капитан, удачно прячась за конструкциями одного из линкоров Ферфи, укрытый от огня сразу нескольких кораблей противника, продолжал грозаться всеми своими семью орудиями, причём его канониры меткими попаданиями по итогу заставили отойти на безопасное расстояние два крейсера из эскадры Ричардсона. Ухолен на фрегате отличный старпом, подумал я, отворачиваясь от карты, чтобы не травить душу. На горизонте караван транспортников, господин контр-адмирал отвлёк меня от происходящего вахтный офицер. Кто такие? Я при помощи пульта сменил сектор на карте. Бывшие топливозаправщики 4-го флота Парсона, которые мы отбили двое суток тому назад, пояснил дежурный. Я вспомнил, что их Андрей к в преддверии визита эскадры Ричардсона. Приказал покинуть орбиту Тиры всем кораблям сопровождения, в том числе и танкерам, чтобы те не достались врагу. И вот сейчас перед нами возникла одна из таких групп. Великое лефно потёр я руки. Оставим господина Дрейка по крайней мере без нескольких танкеров. Не знаю, кто там из вас победит у перехода Бессарабиа-Таврида, Дюкси или Янки, но я сделаю так, что интария у этих победителей останется только чтобы поскорее убраться из российского сектора контроля. Включить режим форсажа. Отдал я распоряжение штурману: "Идём на перехват танкеров". На топливозаправщиках находились американские команды, однако никто из них не знал, что мы с Дрейком уже не друзья, и то, что я покинул Тиру, оставив на седине Ричардсону и их товарищей. Поэтому я не опасался какого-либо противодействия со стороны экипажей танкеров. Да даже если бы оно было, справился бы с ним легко, благо нафине на народа было хоть отбавляй. Из него-то я и приказал сформировать четыре так называемые призовые команды, каждая по 10 человек, которые должны были сменить американцев на танкерах. Я послал сигнал топливозаправщикам остановиться, сменить курс и идти на сближение с Афиной. Те меня послушались, и уже через 10 минут четыре громадных, заполненных под самое горлышко контейнером топливозаправщиков стояли рядом с моим линкором. Операция по смене власти тоже прошла без эксцессов. Дикси не разобравшись, что и как, спокойно передали управление над танкерами моим ребятам, зная меня и решив, что все производимые мною действия согласованы с Дрейком. Я не стал их в этом переубеждать, посадил на челнок и отправил в сторону ближайшей космической станции. Довольный тем, что киперы у меня под рукой оказались несколько десятков тысяч тонн столь ценного, а прежде всего для американцев топлива, я уже начал было соображать, где искать остальные танкеры. как меня снова отвлек оператор связи. «Господин контр-адмирал, запрос от Янки», произнес он, поворачиваясь в мою сторону. «Я же сказал, на вызовы не отвечаем», раздраженно ответил я. «От Янки, господин адмирал, не от Дикси», пояснил мне оператор. «Я и сам забыл, что строго-настрого запретил своим морякам называть экипажи Дрейка на старый манер». «Не понял, от кого запрос?» переспросил я, подходя к оператору. «Вызов идет с крейсера Бруклин», ответил дежурный. О, командир Ричардсон в очередной раз хочет меня престыдить за то, что я покинул сектор сражения, вздохнул я, решив этот раз хорошенько послать по матушке этого взорвавшегося американца. Соединяйте. Готово. Мистер Ричардсон, какого дьявола вам понадобилось от меня? Я первым перешёл в нападение, готовый обложить моего собеседника последними словами, но остановился, увидев перед собой необычную картинку. Кайода Ричардсон в полном боевом лачении штурмовика с автоматическим пистолетом в руке стоял перед экраном, а рядом с ним находился тот самый командир Маунтин, с которым я мельком был знаком и которого несколько минут назад хвалил за смелые действия в бою. Маунтин стоял рядом с Ричардсоном, окровавленный и бледный как смерть. Я понял, что обордажный бой между Бруклином и Юмури, последним крейсером, проигран. Одним глазом быстро посмотрев на карту, я увидел, что рядом с упомянутыми крейсерами Остаёлись ещё несколько вимпелов из кадра Ричардсона. Значит, команды этих кораблей пришли на помощники по Жубруклину и общими усилиями одержали верх над Маунтэином и его космоамериканцами. Что ж, численный перевес ещё никто не отменял. Не повезло Бортоламию. Если вы хотите разжаловать меня и заставить вернуться к Тири угрозами убийства офицера, стоящего рядом с вами, то это неудачная затея, усмехнулся я. Поверьте, меня подобными вещами не сломать. Тем более, что этот командир мне не дороже любого другого американца, так что можете вышибить мозги этому Декси, я даже не вздрогну. Хорошо, усмехнулся Кайода и неожиданно выстрелил прямо в лицо Монтейну. Я соврал, когда сказал, что не вздрогну. Я вздрогнул не столько от неожиданности, сколько поражённой жестокостью человека, стоящего передо мной и глядящего на меня с экрана. Я не об этом куске дерьма хотел с вами поговорить, адмирал. Зловещий смирил меня взглядом Ричардсон, пряча пистолет в кабуру. «За кого вы меня держите?» «Нет-нет, Маунтейн лишь демонстрация того, что делаю со своими врагами, то есть врагами Сената, чтобы у вас не осталось сомнений». «Тебе это удалось», — угрюмо кивнул я. «Сомнений в том, что ты жестокий ублюдок, у меня не осталось никаких». «Отлично, этого я и добивался». «И что дальше?» — пожал я плечами. «Что изменилось?» «Какой вы нетерпеливый, господин Васильков». улыбнулся Ричардсон, подходя к своему креслу и пробежавшись пальцами по верт клавиатуре. Сейчас, поймите, у меня мало времени, я тороплюсь, сказал я, с одной стороны не желая даже смотреть в сторону американца, а с другой крайне заинтригованный последними словами командора. Что же ты придумал такого, что заставит меня за уважать тебя как врага? Дело в том, что у вас есть то, что нужно мне, а у меня то, что нужно вам, загадочно произнёс Кайода. Возгляните на карту, адмирал. Смотрю, ответил я, ошара глазами по ближнему сектору, и не найдя ничего необычного. Что я должен увидеть? Вы почти победили в сражении за Тиру и теперь являетесь её временным хозяином. Желаю идти моих поздравлений. Не дождётесь. Пока ещё не победил, скривился Кайода. Посмотрите на третий эллинг в Лиже. Я увеличил масштаб карты и улыбнулся. Кападана по-прежнему сражался, ведя прицельный огонь по кораблям Ричардсона, которые до сих пор не могли с ним справиться. Крайне удачно укрытый массивным основанием Элинга, фрегат неожиданно получил огромный бонус в обороне. Артиллерийские батареи кораблей республиканской эскадры, как ни старались, были бессильны что-либо сделать. Такая перестрелка могла продолжаться часами. Выкурить Кападана из-под конструкции Элинга не представлялось возможным. «Эта упрямая девка не хочет сдаваться и торчит за нозой у меня в одном месте», — недовольно пробурчал Кайода. «А у меня не так, чтобы много времени. Надо спешить на свидание со своим главным врагом. И это не вы, адмирал, без обид, а это Андрейк, который в данный момент спешит к переходу Бессарабия-Таврида для того, чтобы уничтожить мою вторую эскадру. Вы же понимаете, что я в любом случае расщеплю фрегат Кападана на атомы?» либо захвачу его абордажной атакой, как сделал это с Юмури. Почему ты решил поделиться со мной этой информацией? спросил я, всё ещё не понимая, к чему клонит американец. Делайте, что считаете нужным. Вы не желаете спасти близкого вам человека, адмирал Кайода удивлённо вскинул бровь. Только что вы обвинили меня в жестокосердии, а сами бросаете в беде женщину, к которой у вас чувства? Или этих чувств не было? Я польщён твоим вниманием к моей личной жизни, командир, улыбнулся я. Мне, кстати, удивлён скорость распространения слухов о наших близких отношениях с лейтенантом Маград. Но хочу тебя разочаровать, мой друг. Холли Маград нет на фрегате, который ты пытаешься уничтожить. Лейтенанта нет на борту Ковадана. Она ушла с адмиралом Дрейком к переходу на Тавриду. Неужели? Ещё более удивлённо воскликнул Кайода. С кем же я тогда разговаривал минуту тому назад? Не понял, повтори. Яна Прякса. Лейтенант Маграт в данный момент находится на Кападана, чему я, кстати, очень даже рад, произнёс Ричардсон. Чем меньше в космосе становится приспешников Дрейка, тем лучше. Остановись, прервал я поток фантазии Кайоды. Ты ничего не путаешь. Минуту назад ты разговаривал с Холли. Так вы не знали, что девчонка осталась на фрегате, рассмеялся командур Ричардсон, видя мою растерянность. Поэтому убежали с орбиты Тиры так легко. Теперь понятно. Видимо, адмирал Дрейк по какой-то причине не захотел брать с собой лейтенанта Маграт. Но это не так важно сейчас. Я хотел вернуться к нашему договору. К какому договору? Снова не понял я, переваривая информацию о том, что Холли сейчас на каподана. Так, подожди, друг. Скинь мне файл ваших переговоров. Пожалуйста, кивнул командиру, нажимая на кнопку. Через секунду я лично убедился в правде слов американца, когда увидел видеозапись, на которой Холли разговаривает с Ричардсоном. Она действительно была на Каподана. От чего именно исходили запросы на связь с американского фрегата всё это время? Я повернулся к своему оператору связи. "Подпись стоит идентификатор лейтенанта Маград", спустя мгновение ответил тот. "Не Старпома", переспросил я, хотя уже осознал свою ошибку и просто тянул время, чтобы прийти в себя. «Нет, господин контр-адмирал, это личный идентификатор капитана корабля», — повторил оператор. «А я, идиот, приказал отключить сигналы вызова. Вот это да». «Что ты хочешь, командор? И о каком договоре говоришь?» Я посмотрел на койоды, как на своего смертельного врага. «Минуту назад мне не важно было, от чьей руки или от плазменного орудия, от чьего вымпела, покинет этот мир командор Ричардсон. Теперь именно я хотел отправить его на тот свет». Договор очень простой, ехидно улыбнулся мой собеседник, заметив, что попал в цель. Я занервничал, и это было видно невооружённым взглядом. У вас, контр-адмирал Васильков, как я вижу по показаниям сканеров, имеются четыре топливозаправщика. Не скрою, да и вы это прекрасно знаете, что у меня образовалась небольшая нужда в топливе. Небольшая, усмехнулся я. У тебя интория на донышке баков. Не преувеличивайте, отмахнулся Кайода. Топлива на моих кораблях достаточно для выполнения первостепенной задачи, о которой я вам уже говорил. Но интория, как говорится, много не бывает, поэтому я бы не возражал за получить ваши танкеры себе, если вы, конечно, не возражаете. Что взамен? Спросил я заранее, понимая, что или вернее кто находится на кону. Конечно же, прекрасная и всегда улыбающаяся лейтенант Маград подтвердил мои догадки Ричардсон. Договор следующий: Я отпускаю фрегат Кападана. Вы возвращаете мне топливо, заправщики. После расходимся в разных направлениях. Даю слово, что не стану преследовать Афинну и Кападана. Сами понимаете, у меня есть цель поважнее. Понимаю. Фивнул я, размышляя, можно ли верить офицеру, который только что хладнокровно выстрелил в голову своему внедавнему прошлому боевому товарищу. Слово Ричардсона для меня было пустым звуком. Более того, я был уверен, что как только Кайоды поймёт, что танкер у него в руках, то тут же нарушит договор и нападёт и добьёт Кападана. Ладно, будем думать. Хорошо, командир. Ваше предложение выглядит заманчиво, протянул я, выигрывая время. Давайте для начала вы перестанете полить по фрегату лейтенанта Маград, а то может случиться, что раньше времени потеряете козырь в наших переговорах. Согласен, сейчас отдам распоряжение. Абрадавона засветился по ту сторону экрана Ричардсон, приказывая своим подчинённым немедленно прекратить огонь по каподану. Вы правы, адмирал, глупо будет выглядеть, если я уничтожу корабль, как вы сказали раньше времени. По намёкам Кайоды я ещё раз убедился, что тот приложит все силы, чтобы разделаться с Холли. Ричардсон смирился с тем, что не может разобраться со мной. Афина находилась вне зоны досягаемости кораблей республиканской эскадры. А вот капитан находился в смертельной опасности, причём я не мог контролировать ситуацию. По сути, только от Ричардсона зависело, выполнит он обещание отпустить фрегат или нет. Отправляйте танкеры в мою сторону, адмирал Васильков. Через минуту Кайода снова вышел со мной на связь. Огонь по Кападану, как вы видите, не ведётся, фрегату ничего не угрожает. Вы держите меня за идиота, командир, усмехнулся я. Как только я отправлю вам топливозаправщики, На капитана можно будет ставить крест. "Ставьте адмирал", скривился Кайода. "Вы мне не доверяете?" "Почemu-то нет", ответил я, приняв окончательное решение, как буду действовать. "Поэтому договор в силе. Только Афина будет сопровождать танкеры на всём протяжении маршрута". "О, отлично, сэр", ещё больше обрадовался Ричардсон, не веря, что русские сами идут к нему в руки. "Имеете на это полное право. Не радуйся раньше времени, командир". А то вон хищная улыбка уже до ушей, и слюна начала выделяться на лёгкую добычу, бросил я в лицо своему собеседнику: "Давайте обойдёмся без оскорблений", делая максимально непринуждённое лицо, отреагировал на это Кайода Ричардсон: "Давай. Поэтому, если попробуешь выйти на встречу и попытаешься окружить меня, я это увижу заранее, взорву топливозаправщик и улечу до того момента, пока твои корабли успеют подойти ближе", сказал я. Второе На встречу мне, чтобы принять танкеры, ты вышлешь один свой крейсер, к примеру, Колорадо, в качестве некоего заложника. Если остальные корабли сдвинутся со своих координат и поедут в мою сторону, либо если фрегат Кападана по какой-то случайности, как только покинет эллинг, превратится в огненный шар, я уничтожу твой крейсер. И поверь, командир, мощь артиллерийских батарей Афинны хватит, чтобы превратить в пыль Колорадо до того момента, пока ты подоспеешь ему на подмогу. «Я знаю, что данный крейсер получил повреждения и не имеет фронтального защитного энергополя, поэтому долго в противостоянии со мной не продержится. Ты услышал меня, Ричардсон?» «Я услышал вас, контр-адмирал», — медленно повторил командор, понимая, что его план по уничтожению Кападана и Афины рушится на глазах. «Тем не менее, приз в виде четырех топливозаправщиков был для Кайоды слишком хорош, чтобы отказываться от прежних договоренностей со мной». К тому же Ричардсон понимал, как только он получит танкеры, и они, и крейсер Колорадо, будут в безопасности, фрегат лейтенанта Маград можно будет легко догнать и уничтожить. Благо у Каппадана две из трех силовых установок не работали. Так что, подумав, Кайода согласился на мои условия. «Теперь осталось только уговорить вашу даму сердце, адмирал», — ухмылился Ричардсон. «Я передал Холли Маград, что имею с вами договоренность и готов отпустить ее фрегат». Ну, девчонка то ли с характером, то ли дура. Поэтому он до сих пор отказывается вывести корабль из-под прикрытия и продолжает полить из своего главного калибра по моим ребятам. Вы свяжитесь с ней и передайте, что это не шутка, и чтобы она не выкинула никакой глупости. Хорошо, согласился я. Я сейчас свяжусь с мостиком капитана. Между тем я отступил во заправщиками, начинаю движение в направлении Т-7, если вы согласны. Отправляйте к Рисеру Колорадо навстречу мне. Я отключил канал с Кайоды и приказал оператору выйти на частоту Кападана. Не прошло и года, как вы соизволили ответить, сэр. Холли окинула меня презрительным взглядом, от которого стало не по себе. И причина была понятна: для американки оказался сейчас незначимый таракан, которого Холли с удовольствием раздавила бы, имея на такую возможность. Сначала я, по её мнению, трусливо удрал из сектора боя. а после не менее трусливо не отвечал на бесконечные запросы в эфире. «Давай обойдемся без сцен». Я попытался вернуть лейтенанта к действительности. «После поговорим и все обсудим». «Мне не о чем говорить с подлым предателем», — отрезала девушка. «Ты что, больше не собираешься общаться с Этаном Дрейком?» — театрально удивился я. «Что ты хочешь этим сказать, Раски?» — не поняла лейтенант Маграт, насторожившись. «Лишь то, что твой обожаемый командующий списал меня со счетов», Оставив, так сказать, защищать Тиру без возможности победить, спокойно ответил я. Грязная ложь, замотала головой девушка. Ложь, чтобы оправдать свою трусость. Ты видела меня в космическом бою Холли, в частности, когда я вытаскивал твой фрегат из-под огня кораблей Ричардсона, когда никто из твоих друзей, включая обожаемого тобой адмирала Дрейка, не решился прийти тебе на помощь, произнёс я. Холли молчала, опустив голову. Ей нечего было возразить. Но мои обвинения в адрес Дрейка по-прежнему казались девушке беспочвенными. «Слушай, малышка, не смейте меня так называть, мистер!» Тут же взбеленилась Холли. «Хорошо, послушайте, лейтенант», — продолжил я строго. «Давайте обсудим все накопившиеся вопросы и претензии в подходящее для этого время. Сейчас же, пока еще есть такая возможность, вам нужно как можно быстрее убраться от Тиры подальше. Я договорился с Ричардсоном. Он выпустит Капада на сверфи». Прекрати стрелять по его кораблям, чтобы Кайоды не слетел с катушек. Выводи фрегат из Эринга и иди в сторону моей Афины. На карте ты ее видишь в окружении танкеров. Я направляюсь к тебе. — Значит, вы поменяли меня на Интарий? — печально усмехнулась лейтенант. — Это условия договора, — ответил я. — Сейчас главное выжить. — выжить. — Славно! — произнесла Холли и надолго замолчала. — Доверься мне и сделай, как я прошу. Я попытался вывести девушку из оцепенения. Никогда я не видела за то время, сколько я её знаю, чтобы Холли так долго не улыбалась. Ты меня слышишь? Да, господин адмирал, я вас услышала, спустя минуту ответила мне лейтенант Маград, и на лице её снова засияла милая улыбка до ушей. Вот и отлично, немного успокоился я, переведя дух. Отдавай приказ на прекращение огня и вылезай из своей норы. Я с удовлетворением увидел, как фрегат Холли, прекратив польбу, медленно выплывает из-под основания Эллинга. «Пока все шло по плану. По моему плану». «Связь с командами топливозаправщиков», — приказал я. «Готово, господин контр-адмирал», — тут же прозвучал ответ оператора. «Парни, сейчас на ваши суда прибудут челноки с техниками», — я обратился к старшим призовых команд. «Помогите им установить взрывчатку на каждом из цистерн на ваших танкерах». «Отличное решение, господин адмирал», — обрадованно воскликнул один из моих офицеров. Не зачем передавать в руки нашим врагам столько топлива. Это всего лишь предосторожность на случай, если кровожадность мистера Ричардсона одержит верх над разумом, улыбнулся я. Караван, состоящий из четырёх огромных топливозаправщиков Эленкора Афина, начал быстро двигаться по направлению к центральной планете. За время путешествия мои сапёры связи сле на танкеры, все имеющиеся запасы плазменных мин направленного действия. В дополнение я приказал выделить им оставшиеся запасные аккумуляторные обоймы для орудий, потому как был не уверен, что мощностей мин хватит для разрушения стенок со стороны. С аккумуляторными стержнями такой проблемы точно не возникнет. Силы детонации даже одной такой обоймы в ограниченном пространстве будет достаточно, чтобы разрушить не только переборки танкера, но и любого линкора. Итак, заряды были заложены, команды покинули топливозаправщик и вернулись на афину. В дополнение я приказал при помощи магнитных тросов максимально близко свести между собой все четыре танкера и взял управление над ними под свой личный контроль. Одновременно с нашим приближением к планете от эскадры Ричардсона отделился одинокий корабль, который, не хотя, но всё же пошёл в направлении Афины. Этим кораблём был тяжёлый крейсер Колорадо. Капитан Ричардсон выполнял условия, понимая, что одно его неосторожное движение и этот сумасшедший русский адмирал разорвёт договор, расстреляет так необходимые ему танкеры и убежит. Пока всё шло хорошо, видя, как Колорадо всё ближе и ближе подкрадывается к афине и находится практически в зоне огня моего главного калибра, я остановил Линкор на безопасном расстоянии и пустил вперёд фляску танкеров. Остальные корабли республиканской эскадры продолжали находиться на своих прежних координатах, не покидая сектор орбитальной верфи. Зачем вы сцепили топливозаправщики магнитными тросами, адмирал? насторожился командир Ричардсон. Я забрал с них свои команды, пояснил я и направил танкеры в координаты, в которых находится ваш флагман. Это не ответ на вопрос, покачал головой Ричардсон. Суда могут идти на автопилоте. Всё-таки зачем тросы? Я же не мог ответить ему, что взрыв стоящих близко друг к другу танкеров будет иметь на порядок большую поражающую силу. поэтому наврал, что автопилот на одном из судов вышел из строя. Поэтому я и связал их вместе. Не знаю, поверила ли мне американка или нет, но, по крайней мере, никак на это не отреагировал, что уже хорошо. Может быть, и отреагировал бы, только Кайода сейчас занимал другой вопрос. Вы разговаривали с лейтенантом Маград, мистер Васильков, спросил у меня Ричардсон. Да, утвердительно кивнул я. Разве вы не видите, что фрегат Кападана вышел на открытое пространство и прекратил огонь? Вижу, Маград действительно перестал стрелять, но почему-то не двигается в вашу сторону, ответил командир, пожимая плечами. Похоже, она не хочет к вам возвращаться, сэр. Посмотрите, Кападана не только к вам не движется, он наоборот подходит к моему Бруклину. Я взглянул на карту. Кайо говорил правду. Фрегат лейтенанта Маград плавно подходил к кораблю Ричардсона вместо того, чтобы спешить навстречу Афине. Сейчас я ещё раз свяжусь с Кападана и выясню причину, ответил я. И предупредите свою улыбчивую подружку о том, что за ней слежу, и в одночасье уничтожу её маленький кораблик, если замечу хоть одно движение орудийных платформ, с угрозой в голосе произнёс командир Ричардсон. Рядом с своим бруклинным стоит элен Коркин Туки, так что у Маград Если она задумала что-либо выкинуть, всё равно ничего не получится. В любом случае наш с вами договор должен оставаться в силе, господин контр-адмирал. Если вы не откроете огонь пока подано, то и с договором всё будет в порядке, ответил ему я. Ну так связывайтесь с этой девкой быстрее, а то она чуть ли не вплотную уже ко мне подобралась, воскликнул Кайода. Спокойнее, мистер Ричардсон. Сейчас я узнаю, что происходит. Я отключил канал с Бруклином. Я снова вышел на Кападана. С капитанского мостика фрегата Кападана не отвечают. Повернулся ко мне оператор. Вызывайте ещё. Кивнул я, а сам напрякся, не понимаю, что задумала Холли. А вместо этого передо мной снова возникла физиономия Кайода Ричардсона. "Представляете, адмирал?" рассмеялся он. "Эта бешеная хочет драться в рукопашную". Ну, лейтенант Маград вышла со мной на связь и предложила абордажную схватку. Я говорю, она ненормальная. «У меня на Бруклине 150 вооруженных космоморяков, плюс еще с линкора «Кентукки» подходят челноки с морпехами. У девки всего человек 70, не больше». «Послушайте, командор, не ведитесь на провокацию!» Я попытался успокоить Ричардсона. «Просто проигнорируйте ее вызов. А я сейчас подойду и набуксирю волоку Кападана из вашего сектора». «Я согласен ничего не делать даже в этом случае», — кивнул Кайоды. «У меня на Бруклине 150 вооруженных космоморяков, плюс еще с линкора Кентукки подходят челноки с морпехами. У девки всего человек 70, не больше». Даже не взирая на то, что этот чёртов аддикси меня оскорбило, я жду танкеры СР. Танкеры уже почти у вас. Хорошо. Всё это время, пока топливозаправщики подходили к месту, где стоял Бруклин, я пытался связаться с мостиком капитана, но так и не получал ответ. Между тем, ситуация начинала выходить из-под контроля. Во-первых, крейсер Колорадо всё это время стоявший недалеко от Афины, После того, как мой линкор начал движение в сторону верфи, чтобы силойком утащить фрегат Холли, начал неожиданно быстро отходить в сторону, пытаясь выйти из сектора огня. Я не знал, что делать. Капитан Колорадо своими действиями нарушал договорённости, но открыть по нему сейчас огонь означало обрекать Кападану на верную гибель. Я так и не решился палить по крейсеру, позволив ему отойти на безопасное расстояние. Однако, как только это произошло, С одного из кораблей эскадры Ричардсона, стоявшего на пути следования танкеров, отделились несколько челноков, видимо, с досмотровыми командами, и через некоторое время по довольному лицу койота Ричардсона, снова вышедшего со мной на связь, я догадался, что его техники не только обнаружили, но и сумели обезвредить все заложенные моими ребятами заряды. Меня не так легко обвести вокруг пальца адмирал, издевательски хмыкнул командир, чувствовавший себя явно на коне. Заряды на станках цистерн это первое, что бы я сделал на вашем месте. Так что извините, взорвать меня у вас не получится. Тем самым договор между нами, ввиду вашего поступка, прекращает своё действие. В связи с этим я решил удовлетворить желание лейтенанта Маград и принять её вызов. Сейчас я прибуду на орбиту и лично сниму с тебя скальп, Ричардсон. Я уже отдавал приказ своим офицерам включить форсаж и приготовиться к сражению. Моск моя сознавал Что при таком соотношении сил победить у Афины шансов не было. Более того, шансов не было даже выжить, ибо пришедшая в движение республиканская эскадра Ричардсона уже начала медленно охватывать мой линкор, спешащий на помощь к Ападана. Разум кричал не делать этого, а сердце рвалось в битву и горело мщением. Я видел, как Бруклин подходит к замершему Кападана и притягивает его к себе магнитными тросами. Ещё минута, и штурмовики Кайода Ричардсона ворвутся на палубу фрегата. А идущая на автопилоте колонна из четырёх топливозаправщиков практически вплотную подошла к месту, где сейчас должна была произойти рукопашная. Я в бессилии и злобе в сотый раз нажимал на кнопку активации зарядов, но всё было тщетно. Техники Ричардсона зачистили и обезредили все до одного заряда, установленные мной на танкерах. Именно в этот момент передо мной снова возникло улыбающееся лицо Холли. Прощайте, адмирал сказала она с теплотой в глазах. Несмотря ни на что, я не жалею, что была с вами и даже на какой-то момент полюбила. Её слова разрывали мне душу, не знал, что ей ответить. Продержись 10 минут, Холли, я совсем близко. Поздно. Они уже на борту, покачала головой девушка. Отключайте форсаж, не губите своих людей. Это мой буй, Алекс, не твой. У тебя остался контроль хотя бы над одним половным орудием, задал я вопрос Холли, поначалу опустив взгляд на пульт. чтобы не смотреть в её глаза. И в этот момент увидел на пульте кнопки управления танкерами. Арудия, не поняла девушка, до которой уже доносились звуки выстрелов в коридоре. Да, главный калибр. Тогда стреляй, произнёс я, нажимая на кнопку. Панели в мостварке под днищами корпусов всех четырёх топливозаправщиков, выстроившихся в ряд перед Бруклином и капитаном, одновременно раскрылись, обнажая внутренности ангаров с установленными в внутренних громадными цистернами интария. В этот момент главный калибр фрегата произвёл свой единственный и последний выстрел. Вспышка яркостью в несколько солнц осветила пространство космоса, поглощая в себя все находящиеся поблизости корабли.